Дмитрий Силов. Серия «Сталкер. Пикник на обочине». Проект братьев Стругацких. Книга «Никто не уйдет". Редрик Шухарт пожелал счастья для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Но его желание обернулось большим горем для жителей Хармонта. Город оцеплен воинскими подразделениями, отгорожен от стального мира колючей проволокой. Люди с признаками мутаций отправлены в лаборатории для научных исследований. И вдобавок ко всему, в развалинах старого завода вновь активизировалась одна из самых загадочных аномалий зоны – бродяга Дик, грозя выбросить в мир людей за предельный ужас Нового мира. Но и из иномерия приходит не только непобедимое зло. В зоне Хармонта появляется побратим смерти, сталкер по имени Снайпер, Смертельно раненый, но непобежденный. Сможет ли он выжить и помочь Шухарту вернуть гражданам Хармонта их город? Сложный вопрос и очень непростая задача даже для опытных сталкеров. Ведь их могущественный враг уже давно решил, что непокоренных ждет лишь одна участь. Никто не уйдет из зоны живым. Дмитрий Селов. Проект Пикник на обочине. Никто не уйдет. Эпиграф. Короче говоря, за последние два месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше тысяч единиц материала из различных зон. Аркадий Борис Стругацкий. Пикник на обочине. Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонского радио взял доктора Валентина Пильмана по случаю номинации последнего на вторую Нобелевскую премию по физике за 2000 год. Итак, доктор Пильман, хотел бы прежде всего поздравить вас с номинацией. Как я понимаю, не исключено, что вы станете пятым дважды лауреатом Нобелевской премии за всю историю человечества. И это вполне заслуженно. В своё время я спрашивал вас, не хотите ли вы вплотную заняться чудесными предметами, которые находят в зонах посещений. Вы ответили «пожалуй». И вот результат. Вторая Нобелевская премия. Ваши исследования во всех шести зонах поистине. Давайте обойдемся без дефирамбов. Во-первых, от номинации на премию до ее вручения примерно как от Земли до Альфа-созвездий Лебедя. И во-вторых, лично я считаю, что практически все мои исследования не стоят и ломаного цента. Мы до сих пор не знаем истинной причины появления зон на нашей планете. Мы понятия не имеем, что представляет собой на самом деле все эти пустышки, ведьмины студни, черные брызги и прочие загадочные предметы, которые мы, ученые, называем материалом и над тайной которых бьемся уже не первый год. При этом до сих пор ученые всего мира не получили ни единого внятного ответа на кучу вопросов, связанных с ними. Да, мы используем эти артефакты во благо человечества, некоторые из них даже научились клонировать, но что они такое и откуда взялись, до сих пор загадка. Вы, вероятно, шутите, доктор, премии такого уровня не вручают просто так. Не смешите меня, юноша. Я всю свою жизнь посвятил науке и, по крайней мере, научился объективно оценивать результаты моих исследований. Так вот, я считаю, что мы по-прежнему ничего не знаем о зонах. Ничего. Кроме того, что они смертельно опасны и словно поля, отравленные радиацией, исправно приносят урожай в виде странных предметов, многие из которых смертельно опасны для человека. Ну, дорогие Харманцы, думаю, вам не нужно напоминать о феноменальной скромности нашего доктора, которая равна его достижениям в науке. Кстати, не могли бы вы объяснить нашим слушателям, что вы имели в виду, говоря об урожае, который зоны исправно приносят? Разве артефакты – это не предметы, оставшиеся после посещений на зараженных землях? Именно так – Когда первые исследователи перешагнули границы зон, они наткнулись на эти самые артефакты и, естественно, тащили их с собой. С тех пор этот процесс продолжается непрерывно. Согласно статистике, и ученые, и сталкеры в совокупности за первый год после посещения вынесли из шести зон, разбросанных по планете, около пяти тысяч артефактов. В настоящее время эта цифра выросла до 50-60 тысяч в год. Такое впечатление, что чем больше загадочных предметов выносится из зон, тем больше их становится. Удивительный факт, удивительные цифры. Господин Пильман, и все таки не могли бы вы хоть немного приоткрыть завесу тайны перед нашими слушателями? Как вы думаете, какова причина того, что сколько бы из зон посещений не выносили артефактов, они возрождаются вновь в еще большем количестве? Хотя бы предположение. По меньшей мере неразумно и в конце, и в корне непрофессионально тыкать пальцем в небо, не имея хотя бы малейших объективных зацепок. Поэтому пусть меня лишат номинации на премию, но я отвечу честно – не знаю. Я не имею ни малейшего понятия, почему из года в год артефакты в зонах множатся словно грибы после радиоактивного дождя. И вряд ли смогу порадовать вас решением этой загадки в ближайшее время, так как за годы наших исследований мы даже на дюйм не приблизились к ней, а как впрочем и к многим другим необъяснен... необъяснимым загадкам, которые зоны посещения преподносит нам чуть ли не каждый день.